Теперь, лок. С взятием Лондона война закончилась лишь на бумаге договоров и подписанных капитуляций. А на самом деле ещё 3 месяца русско-французские войска гоняли по островам не добитые остатки английской армии. Случилось даже одно полноценное сражение. Несколько осад непожелавших сдаться городов, пришлось подавить три восстания и два стихийных бунта, и только тогда жизнь вошла в мирное русло. Но опять ненадолго. Самостоятельные государства, образованные из раздёрганного на мелкие части Соединённого королевства, не смогли удержаться от искушения округлить территорию за счёт более слабого соседа и тут же схватились между собой. По правде сказать, каждое из них считало сильнейшим именно себя, так что найти изначального агрессора не получилось. Кто там разберёт, чьи войска первыми пересекли свежую границу? и наткнулись на готовую к наступлению сопредельную армию. Генерал-майор Тучков и не стал разбираться. Дивизия Красной гвардии одним своим появлением на поле боя заставляла противоборствующие стороны бросать оружие и тут же провозглашать смену династии из-за скоропостижной кончины представителей предыдущей. Прямо мор какой-то напал. Из новых монархов в живых остался лишь король Англии полковник Эшли Бредфорд. Да и то не от великого благоразумия, а по причине ранения. Пуля, доставшаяся командиру 13-го Ярмуцкого полка ещё при взятии Лондона, приковала старого разбойника к постели и не позволила пуститься в самоубийственную авантюру. Впрочем, его величество Эшли I никогда потом об этом не сожалел. А сегодня его одолевали совсем другие заботы. Туманный Альбион готовился встречать императора Павла Петровича. Звездопад, просыпавшийся на победителей, впечатлял он их щедростью и масштабностью. По итогам кампании в Российской императорской армии появилось аж 8 новых генерал-майоров, и один из них в данный момент пребывал в наиболее прекраснейшем расположении духа. А как же ведь перепрыгнуть через несколько чинов удается не каждому, и оказаться в числе счастливчиков многого стоит. Новоиспеченный генерал-майор Федор Иванович Толстой от избытка чувств так хлопнул Ничихаева по плечу, что тот едва не упал на колени. «Но как, ваше превосходительство, привыкаешь?» Мишка скосил взгляд на золотой палет парадного мундира и признался. «Как-то оно не по себе». Будто и не я это. "Ё-рунда!" Фёдор Иванович щёлкнул пальцами, подзывая разносящегося млянское вестового, и предложил: "Выпьем, Миша, за наше с тобой генералство". Честно признаться, он на вояне никак не ожидал так скоро. Государь император сказал, что в меньших чинах расстреливать французских императоров неприлично, поэтому нам с вами и Иваном Михайловичем Лопухиным А ещё Павел Петрович предупредил: "Если нечто подобное уЧеним и в Стамбуле, то расжалуют до полковников". Меня во всяком случае твёрдо обещал. В первой книге упоминается улица в Салграде, названная в честь полковника Ничехаева. Это не опечатка. Император сдержал своё обещание, и Михаил Касьянович вернул себе генеральский чин только через 2 года после бомбейской экспедиции. Стамбул, значит, задумался Толстой. Прямо отсюда думаю, что пара лет у нас есть в запасе. Подождём. Мы же народ терпеливый. Правда, Миша?